Центром, откуда начались монашеские реформы, было аббатство Клюни, основанное в 950 году. Здесь впервые был применен новый принцип монашества. Аббатство было непосредственно подчинено папе. Глава аббатства, в свою очередь, имел власть над учреждениями, которые были обязаны своим происхождением Клюни. Новый порядок был направлен на то, чтобы избежать крайностей как роскоши, так и аскетизма. Другие реформаторы... Последовали этому примеру и основали новые ордены. Орден Камальдулов был основан в 1012 году, Картезианский – в 1084 году, а Цистерцианский, который следовал Бенедиктинским правилам, в 1098 году. Что касается самого папства, то реформа была принципиальным результатом борьбы за главенство между императором и святым престолом. Григорий VI купил папство у своего предшественника Бенедикта IX для того, чтобы реформировать его. Но император Генрих III, 1039-1056 годы, который сам был молодым и энергичным реформатором, не был склонен поощрять такую сделку, какими бы похвальными ни были его мотивы. Страница 230-я. В 1046 году, в возрасте 22 лет, Генрих обрушился на Рим и сместил Григорию. С тех пор Генрих продолжал назначать пап, что делал с осмотрительностью, и отстранять их от должности, если они не оправдывали его надежд. Пока Генрих IV, который правил с 1056 по 1106 год, был несовершеннолетним, папство вновь восстановило в какой-то мере свою независимость, При папе Николае II был издан указ, который фактически отдавал выборы пап в руки кардиналов, а участие императора исключалось. Николай также усилил свою власть над архиепископами. В 1059 году он послал Петра Дамиане, ученого из ордена Камальдулов, в Милан для того, чтобы отстаивать папскую власть и поддерживать местные движения за реформы. Дамиане интересен как авторучению о том, что Бог не связан с законом о противоречии и может аннулировать то, что уже сделано. Этот взгляд позднее был отвергнут Фомой Аквинским. Философия, согласно домиане слуга богословия. Он был противником диалектики. Требование, чтобы Бог мог пренебречь принципам противоречия, выявляет затруднение в представлении о всемогуществе. Если Бог всемогущ, Может ли он, например, сделать такой тяжелый камень, что сам не сможет поднять его? Если он действительно всемогущ, то он должен суметь сделать это. Следовательно, он и может, и не может поднять его. Всемогущество оказывается невозможным понятием, если человек не отказывается от принципа противоречия. Однако, последний шаг сделал бы рассуждение невозможным. Именно по этой причине теория Дамиани должна была быть отвергнута. Выборы преемника Николая II обострили конфликт между папством и императором, и весы склонились в пользу кардиналов. Место папы занял в 1073 году Гильдебранд, который принял имя Григория VII. Во время его пребывания на папском троне возник большой конфликт с императором по вопросу об инвеститубрах. Этому конфликту суждено было продлиться несколько веков, Перстень и посох, символа епископского сана, вручал обычно посвященному в епископы светский правитель. Григорий в целях усиления папской власти присвоил это право себе. Конфликт возник после назначения императором в 1075 году нового архиепископа Милана. Папа угрожал сместить и отлучить от церкви императора. Император объявил себя неподвластным вердикту папы, а папе сообщили, что он смещен. Страница 231. Григорий отплатил тем же и отлучил императора и епископов от церкви, объявив их смещенными. Сначала одержал верх папа, и в 1077 году Генрих IV прибыл в Коносу, где на него была наложена эпитемья. Раскаяние Генриха было политическим ходом. Хотя его враги избрали вместо него в императора его соперника, через некоторое время Генрих одолел своих противников – Когда в 1080 году Григорий наконец объявил императором соперника Генриха Рудольфа, было уже поздно. Генрих успел подобрать антипапу и вместе с ним в 1084 году вошел в Рим, где был коронован. Григорий с помощью норманов из Сицилии заставил Генриха и его антипапу в спешке отступить, но оставался пленником своих покровителей и умер в следующем году. Хотя Григорий не добился успеха, однако его политика позднее была притворена в жизнь другими папами. Такие люди, как Ансельм, архиепископ Контерберийский, 1093-1109 годы, вскоре последовали примеру папы и начали конфликтовать со светской властью. Ансельм важен для философии как автор онтологического доказательства существования Бога. Бог, будучи величайшим из возможных объектов мысли, не может не существовать, иначе он не был бы величайшим. Ошибочным здесь является взгляд, что существование – это качество. Многие философы с тех пор пытались опровергнуть это доказательство. В то время как Запад наводняли барбары, которые переняли христианство, Восточная Римская империя постоянно подвергалась нашествиям мусульман, которые, хотя и не склоняли покоренные народа к обращению в свою веру, однако даровали освобождение от дани тем, которые приняли их религию, и громадное большинство воспользовалось этой привилегией. Мусульманская эра исчисляется от хиджры – бегства Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. После его смерти в 632 году за короткий промежуток времени в один век арабские завоевания изменили мир. Сирию пала в 634-636 годах, Египет в 642 году, Индия в 664 году, Карфагена и Северная Африка в 697 году, а Испания в 716-717 годах. Византийская империя держалась, хотя ее территория уменьшалась еще до того, как атаманские турки взяли константинополь в 1453 году. Такому взрыву жизненных сил мусульман помогло состояние общего истощения Византии. Кроме того, во многих местах захватчикам сыграли на руку внутренние конфликты, особенно пострадали Сирия и Египет, поскольку они не придерживались ортодоксии. Новая религия, объявленная пророком, была в некоторых отношениях возвратом к простому монотеизму Ветхого Завета, лишенному мистического налета Нового Завета. Как иудеи, он запрещал идолов, но в отличие от них он также запрещал пить вино. Сомнительно, насколько действенным осталось это последнее запрещение, а первое совпадало с иконоборческими тенденциями среди мнестериан. Завоевания стали почти религиозным долгом, хотя приверженцам Библии не причиняли вреда. Страница 232. Это касалось христиан, иудеев и зороастрийцев, которые, соответственно, придерживались канонов своих собственных священных писаний. Сначала арабы не вели систематических войн, их земля была пустынна и бедна, и они имели обыкновение совершать приграничные налеты за добычей, но сопротивление было слабым, и участники налетов превратились в завоевателей. Во многих случаях управление новыми землями не было трудным для новых хозяев, Арабской империи правили халифы, преемники пророка и наследники его власти. Халифат вначале был избирательным, но скоро стал наследственно-династическим при Оммиядах, которые правили до 750 года. Это правящее семейство следовало учению пророка скорее по политическим, чем по религиозным причинам. Они были против фанатизма. Арабы в целом были не слишком склонны к религиозности. Побудительным мотивом для экспансии оставалось материальное приобретение. Именно отсутствие религиозного рвения позволило сравнительно небольшому числу арабов править обширными территориями, населенными более цивилизованными народами, чуждыми им по вере. Однако в Персии учение пророка пало на почву, хорошо подготовленную религиозными традициями прошлого и традициями светской мысли. Страница 283. После смерти в 661 году зятя Мухаммеда Али верующие раскололись на секты суннитов и шиитов. Последних было меньше, они были преданы Али и не хотели никаких аммиядов. Персы принадлежали именно к этому меньшинству, и в основном благодаря их влиянию династия аммиядов была вытеснена и заменена аббасидами, которые перевели столицу из Дамаска в Багдад. Политика этой новой династии, дала волю фанатическим исламским сектам. Однако они потеряли Испанию, где в Кордове одним из аммиядов был установлен независимый халифат, который потерпел все же неудачу. Империя Аббасидов достигла расцвета с Гарун-аль-Рашидом, современником Карла Великого, хорошо известным по сказкам «Тысячи одной ночи». После его смерти в 809 году империя начала страдать от турецких наемников, так же как Рим в свое время от наемников из варваров. Халифат Аббасидов угасал и пал, когда Багдад был разграблен в 1256 году монголами. Мусульманская культура возникла в Сирии, но вскоре ее центрами стали Персия и Испания. В Сирии арабы унаследовали аристотелевские традиции, в пользу которых склонялись несториане в то время как ортодоксальный католицизм придерживался неоплатоновских учений. Однако большая путаница была вызвана тем, что аристотелевские теории стали испытывать влияние неоплатонизма. В Персии мусульмане познакомились с индийской математикой и ввели так называемые арабские цифры, которые в действительности следовало бы называть индийскими. Культура Персии выдвинула таких поэтов, как Фердоуси, и поддерживала свой высокохудожественный уровень, несмотря на нашествие монголов в XIII веке. Настырианские традиции, благодаря которым арабы, впервые познакомились с греческим знанием, распространились также на Персию после того, как византийский император Зенон закрыл школу в Эдессе. Из этих источников мусульманские мыслители узнавали аристотельскую логику и философию наряду с научным наследием древних греков. Величайшим из мусульманских философов Персии был Авиценна, 980-1037 годы, страница 234-я. Он родился в Бухаре, учил одно время философию и медицине в вес и, наконец, поселился в Тегеране. Он любил прелести жизни и навлек на себя ненависть теологов за свои неатрадоксальные взгляды. Его работы приобрели большое влияние на Западе благодаря их переводу на латинский язык. Он много занимался вечной проблемой универсалей, которая позднее стала центральным вопросом европейской схоластики. Философия Авиценна – это попытки Примирить Платона с Аристотелем. Вначале он говорит, что общность форм вызвана мышлением. Это аристотельский взгляд, повторенный Авероэсом, а позднее Альбертом Великим, учителем Фомы Аквинского. Но Авиценна, продолжая развивать этот взгляд, утверждает далее, что универсалии существуют до вещей, в вещах и после вещей одновременно, до в уме Бога, когда он создает вещи в качестве образцов, постольку, поскольку вещи принадлежат внешнему миру а после них в человеческом мышлении, которое распознает образцы через опыт. Испания также дала одного выдающегося мусульманского философа Авероэса 1126-1198 года. Он родился в Кордове в семействе кади изучал право наряду с другими предметами и был кади в Севилье, а позднее в Кордове, в 1100. В 1984 году он стал придворным врачом, хотя в конечном итоге был выслан в Марокко за то, что придерживался философских взглядов, вместо того, чтобы довольствоваться верой. Его основной вклад заключается в попытке освободить аристотелизм от искажающего влияния неоплатонизма. Он полагал, что Ифома Аквинский позднее, что существование Бога можно доказать только путем рационального доказательства. Что касается души, он придерживался мнения Аристотеля, что она не бессмертна, хотя «нус» — бессмертен. Абстрактно толкуемый разум унитарен, но его сохранение не означает личного бессмертия. Естественно, христианские философы отвергли эти взгляды. «Авероэс» в латинском переводе не только повлиял на схоластов, но также нашел отклик среди многих свободных мыслителей, которые отвергали бессмертие души. Их стали называть «авероистами». Политика Григория VII ко времени его смерти в 1085 году, казалось, лишила святой престол его власти и влияния на дела империи, но впоследствии оказалось, что перетягивание каната между духовной и светской властью в любом случае не видно конца. Действительно, папство еще не достигло вершины своей политической карьеры. Страница 235 а тем временем наместник Бога на земле обнаружил, что его власть в духовных вопросах поддерживалась торговыми городами Ломбардии, а первые крестовые походы повысили его престиж. Борьбу, связанную с инвеститурами, возобновил папа Урбан II 1088-1099 годы, который вновь присвоил себе право на инвеституру, когда в 1093 году Конрад, сын Генриха IV, поднял восстание против своего отца императора, он искал и нашел поддержку у Урбана II. Северные города были склонны поддерживать папу, так что вся Ломбардия легко была подчинена. Филипп, король французский, также примирился с папой, и в 1094 году Урбан II смог отправиться в триумфальное путешествие по Ломбардии и Франции. Там в следующем году на соборе в Клермонте он призвал к первому крестовому походу. Преемник курбана Пасхалий II, с успехом продолжал политику папы по инвеститурам до смерти Генриха IV в 1106 году. С этого времени, по крайней мере, в немецких землях одержал верх новый император Генрих V. Папа предложил, чтобы императоры не вмешивались в инвеституры, а в обмен церковники должны отказаться от права на светскую собственность. Однако люди бога были более крепко привязаны к земле, чем предполагало такое набожное предложение. Когда предложения папы стали известны, германские церковники закричали о разорении. Генрих, который был в это время в Риме, пригрозил папе и самостоятельно короновался императором. Но его победа была недолговечной. 11 лет спустя, в 1122 году, папа, Каллист второй по ворумскому конкордату вернул себе право инвеституры. Во времена императора Фридриха Барбароссы 1152-1190 годы борьба вступила в новую фазу. В 1154 году на святой престол был избран Андриан IV, англичанин. Вначале папа и император объединили свои силы против Рима, который оказал неповиновение им обоим. Движением за независимость римлян руководил Арнольд бришанский сильный и храбрый еретик, который яростно выступал против светских излишеств церковников. Священнослужители, которые наживают состояние, не смогут попасть в Царство Небесное, считал он. Страница 236. Этот взгляд не понравился князьям церкви, и на Арнольда обрушились нападки и обвинения в ересе. Эти неприятности начались еще при предыдущем папе, но усилились, когда был избран Адриан. Он наказал римлян за гражданское неповиновение, наложив на них интердикт. Примечание, то есть временный запрет на совершение богослужения и религиозных обрядов. Конец примечания редактора. В конце концов дух независимости римлян был сломлен, и они согласились изгнать из города своего еретического руководителя. Арнольд скрывался, но попал в руки солдат Барбароссы. Он был сожжен, и в 1155 году император был коронован после жестокого подавления народных выступлений. Но через два года папа порвал с императором. Последовали два десятилетия войн между двумя властителями. Ломбардская лига сражалась за папу, а, возможно, скорее против императора. Счастье было переменчивым. В 1162 году был разрушен до основания Милан, но позднее, в том же году, барбаросу и его антипапу постигло несчастье. Во время похода на Рим армию настигла эпидемия чумы. Окончательная попытка сломить папскую власть закончилась поражением Барбароссы при Линьяно в 1176 году. Был заключен тяжелый для него мир, император отправился в Третий крестовый поход и умер в Анатолии в 1190 году. В конечном итоге борьба между церковью и империей не принесла выгоды ни одной стране. Возникла новая сила – города-государства Северной Италии. Они поддерживали папу до тех пор, пока император угрожал их независимости. Когда эта угроза миновала, они стали преследовать свои интересы и поощрять светскую культуру, отличную от церковных. Хотя номинально ломбардские города исповедовали христианство, но в действительности отличались свободомыслием во многом похожим на взгляды протестантов после XVI века. Приморские города Северной Италии получили большое значение во время крестовых походов, благодаря тому, что они предоставляли крестоносцам корабли и товары. Религиозное рвение могло быть одним из первоначальных мотивов, способствовавших крестоносному движению, но в нем были задействованы также мощные экономические рычаги. Восток манил возможностью быстрого обогащения – когда как находящиеся под рукой в Европе евреи были выгодным объектом для религиозного негодования. То, что в мусульманском мире крестоносцы выступали против культуры, неизмеримо превосходящей их собственную, было осознано далеко не сразу. Схоластика как движение отличается от классической философии тем, что ее заключения заранее ограничены. Она должна функционировать в рамках ортодоксии. Ее святым покровителем среди древних является Аристотель, чье влияние постепенно вытесняет влияние Платона. По своему методу схоластика стремится овладеть системным подходом Аристотеля, применяя диалектическое доказательство и при этом очень мало опираясь на факты. Страница 237. один из больших теоретических вопросов была проблема универсалей, которая расколола философский мир на противоборствующие лагере. Реалисты считали, что универсалии – это вещи, основываясь на Платоне и теории идей. Номиналисты, напротив, придерживались мнения, что универсалии – это просто название, вызывая к авторитету Аристотеля. Начало схоластики обычно отчитывают от Росцелина, французского церковника, который был учителем Абеляра. Он был номиналистом и, согласно Ансельму, считал, что универсалии – это просто колебания воздуха от голоса. От отрицания реальности универсали он перешел к отрицанию того, что целое больше своих частей. Этот взгляд должен был привести к жесткому логическому атомизму. В соединении с троичностью это, естественно, привело к еретическим взглядам, от которых его заставили отречься в Реймсе в 1092 году. А Беляр, который родился в 1079 году, был более значительным мыслителем, Он учился и преподавал в Париже и после перерыва, вызванного занятиями теологии, вернулся в 1113 году к преподаванию. К этому времени относится его роман с Солоизой. Ее разгневанный дядя-кананик Фульберт кастрировал дерзкого любовника и отправил обоих в разные уединенные места. Абеляр прожил до 1142 года и сохранил очень большую популярность как преподаватель. Он также был номиналистом более четко, чем расцелин, он указывает, что мы употребляем слова не только для обозначения событий, но как имеющие свое особенное значение. В универсале возникает и между вещами, но сходство еще не есть самая вещь, как ошибочно предполагает реалист. В XIII веке схоластическое движение достигло своей высочайшей вершины. Борьба между Папой и Императором также вступила в свою жесточайшую фазу. Во многих отношениях этот период – обозначил кульминацию средневекового мира в Европе. В последующие века возникли новые силы от итальянского возрождения в XV веке до возрождения науки и философии в XVII веке. Страница 238. Величайшим из пап политиков был Иннокентий III 1198-1216 годы, при котором папская власть достигла уровня никогда с тех пор не достигавшегося. Сицилия была завоевана сыном Барбаросы Генрихом VI, который женился на Констанции, принцессе-наследнице нормандских королей острова. В 1197 году Генрих умер, а его сын Фридрих двух лет от роду стал королем. Мать отдала его под опеку Иннокентий III после вступления последнего на папский престол. В обмен на уважение прав Фридриха папа получил признание своего верховенства. Аналогичные подтверждения были получены от большинства правителей Европы. Во время Четвертого крестового похода планы Папы были отчасти расстроены венецианцами, которые в своих торгово-грабительских интересах вынудили его крестоносцев взять Константинополь, но его предприятие против альбигойцев было вполне успешным. Примечание альбегойца – широкое еретическое течение на юге Франции – выступавшее против католической догматики, церковного землевладения и десятины, осуждено Вселенским собором 1215 года. Конец примечания редактора. Южная Франция была очищена от ереси, но при этом полностью разрушена. В Германии был смещен император Аттон, а Фридрих II, теперь уже повзрослевший, выбран вместо него. Таким образом, Иннокентий III имел власть и над императором, и над королями. Внутри самой церкви была обеспечена еще больше власть Курии. Но в любом случае, сама степень временного успеха предвещала упадок папства, поскольку по мере того, как его влияние на этот мир становилось все крепче, его авторитет в делах, касающихся загробной жизни, падал. Это было одним из обстоятельств, которые позднее привели к реформации. Фридрик II был избран императором, при поддержке папы взамен обещаний признать приоритет папы. Ни одно из этих обещаний молодой император не собирался держать дольше, чем ему необходимо. Этот молодой сицилиец, родившийся от немецких и нормандских родителей, вырос в обществе, где формировалась новая культура. Здесь соединились вместе мусульманское и византийское, немецкое и итальянское влияние, появилась цивилизация, давшая первый толчок для итальянского возрождения. Страница 239. Будучи пропитанным всем этими традициями, Фридрих был способен внушить к себе уважение как Запада, так и Востока. По своим взглядам, выходивший далеко за пределы того времени, склонный к политическим реформам, это был человек независимого мышления и действия. Его сильная и созидательная политика снискала ему прозвание «Ступор Мунди» – «Чудо мира». В течение двух лет один за другим умирают Иннокентий III и поверженный германский противник Фридриха Атон. Папство переходит к Гонорию III, с которым молодой император вскоре рассорился. Будучи знаком с утонченной цивилизацией арабов, Фридрих предпочитал не идти в крестовый поход. Существовали проблемы с Ломбардией, где немецкое влияние в целом встречалось недоброжелательно. Это вызывало дальнейшее трение с папой, которого поддерживали ломбардские города. В 1227 году ганори III умер, а его преемник Григорий IX немедленно отлучил Фридриха от церкви за то, что тот не отправился в христовый поход. Император был не слишком обеспокоен таким решением. Он женился на дочери короля Иерусалимского Норманна, и в 1228 году, будучи все еще отверженным от подданных и церкви, отправился в Палестину и разрешил там все вопросы путем переговоров с мусульманами. Иерусалим не представлял значительной ценности с военной точки зрения, но христиане ценили его как религиозный символ. Поэтому священный город был отдан Фридриху по договору, а он сам коронован королем иерусалимским. По мнению папы, это была слишком благоразумная манера разрешения религиозных разногласий, но ввиду достигнутого императором успеха он вынужден был в 1230 году заключить мир с Фридрихом. Последовал период реформ, во время которых в королевстве обеих Сицилий было введено современное управление и новый кодекс законов. Развитие коммерции и торговли содействовало отмена всех внутренних таможенных барьеров, а распространение образования способствовало открытию университета в Неаполе. В 1237 году в Ломбарде вновь вспыхнули волнения и Фридрих вплоть до самой смерти в 1250 году был вовлечен в постоянную войну с более или менее удачливыми папами.